Он открыл мешок, деловито выставил по сторонам от гостя четыре бронзовые пиалки с резным дном, сыпанул в них уголь, отошел к Дастархану и стукнул кулаком по ближнему столбу. Над двором покатился звонкий металлический звон. — Это чтобы невольники не высовывались, — пояснил он. — А то вечно кто-то из стада высовывается в неподходящий момент. Не боишься помогать бывшему рабу? — не выдержал Олег. Вдруг и свои на свободу захотят. Тому, кто сам за себя борется, и помочь не грешно. Вполне серьезно ответил чародей. А кто вы ее подставляет, на том ездить положено, а не помогать. Замолчи, отвлекаешь. Бади Аззаман! Омыл лицо из чаши, опустился на колени, Стукнулся лбом на пыльную землю. Всевидящий милосердный, Тебя о молю, Ибо труд мой грешен. В тебя одного веруя, Тебя о молю, Не по сомнениям душевным, А лишь хлеба насущного ради. Чередей поднялся, Снова омылся из чаши, повернулся к беглецу. — Итак, начнем смывать твой облик. Он зачерпнул из чаши воду, скинул ее вверх. Горсть разорвалась на мириады капель, плавно села вниз. Налека мгновенно промок насквозь, чувствуя, как ледяные капли скатываются по спине, по волосам, лицу. «Боди аз -заман, воздел ладони к небу и заговорил на мертвом языке. Это означало, что самого интересного Олег будет лишён. Он не поймет ни единого слова из используемых заклинаний и, естественно, ничего не запомнит. Чародей опять опустил руки в чашу, тряхнул руками на пиалы, они зашипели, в них вспыхнул огонь, подпрыгнул, закачался но вскоре осел, сменив ярко-красный цвет на пронзительно-бирюзовый. Хозяин выхватил платок и, не прекращая заговоров, взмахнул им над головой гостя. Испиал быстро густея, повалился из-за дым, закрутился вокруг ведуна, и тот почувствовал в лице легкое покалывание. Самое поразительное — дым не вызывал першение в горле кашля, хотя и попадал в легкие. Пронзительный возглас, и дым легко развеялся. Чародей, прищурившись, провел пальцами по лицу гостя, и Олег вдруг понял, что стал совершенно сухим. На левую руку Бадья Заман вытянул над чашей, в нее прыгнул комок воды, правой набросил на голову середина платок. Мак Медленно донес покачивающийся полупрозрачный комок, положил его поверх платка, чуть отступил и хлопнул в ладоши. Ком, словно от испуга, лопнул, потек его вниз обжигающими струйками. Чародею этого показалось мало. Но он подскочил, схватил платок, начал наносить им на лицо ведуна горячие маски, Отступил, наклонил голову оценивая результат потом рванул платок раздирая на части кинул в пялы из них опять вырвался дым начал закручиваться вокруг олега в этот раз кожу уже не защипала а резанула острой болью виду он чуть не закричал к счастью экзекуция длилась недолго Повинуясь возгласу чародея, дым рассеялся, оставив свою жертву приходить в себя. — Я могу вымыться, уважаемый, — прохрипел ведун. — Конечно, северянин. Олег с трудом встал, подошел к чаше и макнул в нее голову целиком. Холод впился в лицо крохотными коготками и выцарапал из нее ощущение ожога. Середин приподнял голову, чуть подождал, пока успокоятся мечущиеся туда-сюда волны, и увидел морщинистое лицо человека лет пятидесяти с опрятной бородкой и ярко-голубыми глазами. — Ты настоящий мастер, мудрый боди-азаман! заман восхищенно пробормотал Олег. — Настоящий мастер! По сравнению с тобой я жалкий ремесленник. — Обычное заклятие, мой друг, — небрежно ответил хозяин, но было видно, что восхищение гостя ему приятно. — А ныне у тебя есть семь дней, дабы спокойно покинуть пределы Хорезма. Куда ты желаешь попасть? — Я думаю, нужно скакать к морю а оттуда вверх пойти, Итилю домой. Середин специально использовал старое название «Волги», чтобы не путать чередея. Утром выйдешь через северные ворота, проедешь по тракту около часа, там будет развилка. Повернешь налево и скачи. Далее дорога одна, каравану там дней тридцать пути но верховой поспеет за пять. Интересно, а знает ли кто-нибудь в городе Тысяцкого ургана? Все? От мала до велика? А я как раз мыслил о деянии, новое место этого купить, да пару скакунов в дорогу. Что мне делать, коли каждый встречный и каждый купец станет меня узнавать, расспрашивать про дела, семью? «М-да», — поморщился чародей, — «так всегда. Самое трудное получается легче всего. С мелочами обязательно чего-нибудь забудешь. Я велю послать с рассветом араба, конюха своего. Но он приведет лошадей от Алги-Паши. Понравится, расплатишься, а одежу придется менять по дороге». На вкус рабая полагаться не берусь.